На первый взгляд Севастопольская казалась необитаемой. На платформе не было заметно и следа привычных армейских палаток, в которых обычно жили на других станциях. Здесь, еле очерченные несколькими тусклыми лампами, темнели лишь муравьиные кучи окопов, сложенных с мешков с песком. Но огневые позиции были пусты, а на скупых квадратных колоннах густо лежала пыль. Все было сделано так, что случись попасть сюда постороннему, он непременно решил бы, станция давно заброшена. Однако если бы непрошенному гостью взбрела в голову мысль задержаться хоть ненадолго, он рисковал бы остаться здесь навсегда. Круглосуточно дежурившие на смежной Каховской пулеметные расчеты и снайперы занимали свои места в окопах за считанные секунды. Межто слабых лампочек под потолком вспыхивали бежалостные ртутные светильники выжигая глазную сетчатку привыкшим к туннельной тьме людям и чудовищам. Эта платформа была последним и самым тщательно продуманным оборонным рубежом сил Стопцов, а их жилища размещались в утробе этой станции обманки в подплатформенных коллекторах. Под гранитными плитами пола, скрытый от чужих глаз, находился еще один этаж, площадью, не уступавшей основному залу, но разбитый на множество ячейков. Хорошо освещенные, сухие и теплые комнаты, мерно гудящий аппарат для очистки воздуха и воды, гидропонические теплицы. Ощущение безопасности и уюта приходило к обитателям станции только когда они забивались еще глубже под землю. Гамер знал, что решающее сражение ждёт его не в северных туннелях, а дома. Пробираясь по узкому коридору мимо приоткрытых дверей чужих квартир, он плёлся всё медленнее и медленнее, по мере того, как приближалось его собственное. Надо было ещё раз обдумать тактику и отрепетировать свои реплики, времени оставалось всё меньше. Что поделаешь? Приказ Само знаешь, какая ситуация. Меня даже не спросили. Ну что ты, как девочка? Ну просто смешно. Да не напрашивался я. Не могу. Что ты? Не могу, конечно, уклоняться, это же дезертирство, бормотал он себе под нос, то примиряя его возмущённую, решительную интонацию, то хотя в минор и пытаясь ласково уговорить кого-то. Добравшись до порога своей комнаты, забубнил всё заново: Нет, слез было не миновать, но отступать он не собирался. Нахохлившись и приготовившись к бою, старик потянул дверную ручку вниз. Из девяти с половиной квадратных метров великой роскоши, которую он в свое время прождал в очереди пять лет, мыкаясь по общежитиям, два занимала солдатская двухъярусная кровать, метр — обеденный стол, застеленный нарядной скатеркой, а еще три, огромные до потолка кипа ветхих газет. Живен бы бы лем в один прекрасный день, эта гора непременно обрушилась бы на него и погребла под собой. Но пятнадцать лет назад он встретил женщину, которая готова была не только терпеть присутствие такого количества пыльной макулатуры в своем крохотном домике, но и бережно подравнивать ее, не позволяя превратить свой очаг в бумажные помпеи. она вообще была готова терпеть много бесконечные газетные вырезки с тревожными заголовками вроде гонка вооружений набирает обороты американцы испытали новую противоракету наш ядерный щит крепнет провокации про продолжаются и терпение лопнуло которые мисловно обоями были сверху донизу обклеены стенок в натушке Его ночные бдения с изгрызенной шариковой ручкой над типой школьных тетрадей при электрическом свете, а свечах с таким ворохом бумаг в их доме и речи не могло идти. Его полюшотливо, поштовское прозвище, которое он сам носил с гордостью, а остальные выговаривали с осенне-сходитной улыбочкой, много, но не всё Не его мальчишеское стремление всякий раз забираться в самый эпицентр урагана, чтобы посмотреть, как там оно все на самом деле, и это почти в шестьдесят лет. И нелегкомыслие, с которым он соглашался на любые поручения начальства, забывая о том, что после одного из недавних походов еле выкарабкался с того света. Не мысли, что она может потерять его и снова остаться совсем одна. Проводив Ганара в дозор, его черед дежурить попадал раз в неделю, и она никогда не сидела дома. Скрываясь от тревожных мыслей, шла к соседям на работу не в свою смену. Мужское равнодушие к смерти казалось ей глупым, эгоистичным, преступным. Дома он застал ее по случайности. Забежала переодеться после работы. Продела руки в рукава заплатанной шерстяной фуфайки и... И так осталось. Волосы темные, с уже хорошо заметной проседью, хоть и не было еще и пятидесяти, стрепаны, в бледных карих глазах испуг. — Коля, что-то случилось? У тебя ж дежурство допоздна. И Гомера вдруг расхотелась сейчас говорить ей о принятом решении. Он заколебался. Может, успокоив ее пока, сообщить между делом за ужином? Только врать не вздумай. перехватив его блуждающий взгляд, предупредила она: "Понимаешь, Лен, тут такое дело. Начон никто не". Она спросила сразу о главном, о страшном, не желая даже произносить вслух слово умер, словно веришь, что её дурные мысли могут материализоваться. "Нет, нет", Гемер замотал головой. "С дежурств меня просто сняли. К Серпховской посылают", буднично добавил — Но ведь... — Елена запнулась. — Ведь там... Разве они уже вернулись там же? — Да брось ты! Ерунда какая! Ничего там нет! — заспешил он. Елена отвернулась, подошла к столу, переставила зачем-то с места на место солонку, расправила складку на скатерть. Я видел и сон. Она кашляла, счищая крепотцу. — Ты все время нехороший, упрямо. Продолжила она, и вдруг жалобно всхлипнула. "Ох, ну, что ты? Ну что я могу? Это же приказ". Сбиваясь, понимая, что всё его подготовленное выступление гроша ломного не стоит, мямлил он, поглаживая ей палец. "Вот пусть одноглазый сам идёт туда". Зло уже сквозь слёзы бросила она, отдёргивая руку. "Пусть чёрт этот полосатый туда идёт с своей береткой, а то они только приказывать И мудр, что он всю жизнь с автоматом под боком проспал вместо бабы, что он понимает. Доведя женщину до слез, утешить ее, не перешагнув через себя, нельзя. И стыдно было Гонеру, и по-настоящему жаль ее, но так просто было сломаться сейчас, пообещав отказаться от задания, успокоить, высушить слезы, чтобы потом раскаиваться». жалея об упущенном шансе, последнем, может быть, шансе, который выпадал ему в жизни, по нынешним меркам и так уж порядком затянувшийся. И он промолчал. Право ж было идти, собирать и инструктировать офицеров, но полковник всё сидел в Выставинском кабинете, не обращая внимания на обычно так раздражавший и соблазнявший его сигаретный дым. Пока начальник станции задумчиво шептал что-то, вводя пальцем по своей видавшей виды карте метро, Денис Михайлович все пытался понять, зачем все это нужно Хантору. За его загадочным появлением на Севастопольской, за желанием поселиться здесь, наконец, за осторожностью, с которой бригадир появлялся на станции, почти всегда в шлеме, скрывающем лицо, могло стоять только одно — Истомен был прав, Хантер всё разбежал от кого-то. Зарабатывая дополнительные очки, обосновался на южном блокпосту, заменял собой целую бригаду и сам постепенно становился незаменим. Кто бы ни потребовал стеревынуть его, какую награду ни посулили бы за его голову, ни Истомен, ни сам полковник и не подумали бы уступать. Укрытие было безупречным, но в Севастопольской не бывало чужаков, а местные караванщики, в отличие от болтливых челноков с других станций, выбираясь в большое метро, никогда не распускали язык. В этой маленькой спарте, уцепившейся за свой клочок земли на самом краю света, выше всего ценились надежность и свирепость в бою, а тайны здесь уважать умели. Но зачем тогда Хантру было бросать всё? Самому наязываться в поход по ручьи, который ему и стомины не хватил бы духу, и рискою быть гузным, отправляться к в Ганзе? Волковник во что-то не верил, что бригадира действительно тревожила судьба пропавших разведчиков. Да и за Севастопольской он сражался не из любви к станции, а по своим одному ему известным причин. Быть может, он на задании? Это многое бы разъяснило. Его внезапное прибытие, его скрытность, упорство, с которым он ночевал в спальном мешке в туннелях, на конец его решения немедленно двигаться к Серпуховской. Почему же он тогда просил не ставить в известность остальных? Кем, как не ими, он мог быть послан? Кем? Полковник с трудом поборол желание угоститься истоминской самокруткой. Это невозможно. Хантер — один из столпов ордена. Тот человек, которому были обязаны жизнью десятки, может быть, сотни, среди них и сам Денис Михайлович. Тот человек не мог, — осторожно возразил он сам себе. Но был ли Хантер, вернувшийся из небытия, тем человеком? Если он выполнял чьи-то поручения, мог ли он сейчас получить некий сигнал? Значил ли это, что исчезновение оружейных караванов и троих разведки было не случайностью, а частью тщательно спланированной операции? Но в чём тогда была роль самого бригадира? Полковник резко тряхнул головой, словно пытаясь сбросить налипших и быстро набухающих пиявок подозрений. Как он может так думать о человеке, который его спас? К тому же до сих пор Хантер служил в станции безупречно и никаких поводов сомневаться в себе не давал. И Денис Михайлович, запрятя в себе даже в мыслях называть того шпионом и диверсантом, принял решение. Давай, почейкуй и пойду я к ребятам, привычно бодро произнёс он, хрустнув пальцем. И стомин оторвался от карты и устало улыбнулся потянулся был к своему устаревшему дисковому телефону чтобы вызвать ординарца но тут аппарат натужно затребежал сам заставив обоих вздрогнуть и переглянуться этого звука они не слышали уже с неделю дежурный если хотел что-то доложить всегда стучался в дверь а больше никто на станции начальнику напрямую звонить не мог И стомин слушает. Осторожно сказал он: "Владимир Иванович, там тульская на проводе, в трубке гундосы", заспешил телефонист. "Только слышно, очень плохо, кажется, наши, но вот связь, да соединяй же!" взревел начальник, обрушивая на стол кулак с такой силой, что телефон жалобно тренькнул. Телефониста испуганность тих потом в динамике щелкнула, зашуршала и послышался бесконечно далекий и искаженный до неузнаваемости голос. Елена отвернулась к стене, пряча слезы. Что она могла сделать еще, чтобы удержать его? Почему он был так рад ухватиться за первую возможность удрать со станции, прикрываясь этой сто раз перештопанной историей о приказах начальства и наказании за дизертивство? Чего только она не дала ему, не сделала за эти 15 лет, чтобы его приручить? А его снова тянет в туннель, будто он надеется найти там что-то ещё, кроме тьмы, пустоты и погибели. Чего ему не хватает? Гонер слышал в своей голове ее укоры так же ясно, как если бы она сейчас говорила это вслух. Чувствовал себя припоганным, но отступать уже было поздно. Открывал был рот, чтобы извиниться, согреть ее словом, но давился, понимая, что каждый из этих слов только подбросит хворост в огонь. А над головой Елены плакала Москва, заботливо забранная в рамочку, На стене висела цветная фотография Тверской под прозрачным летним дождём, вырезанная из старого глянцевого альманаха. Когда-то давно, во времена его прежних скитаний по метро, всё гоморо и имущество сводилось к одежде и вот этому снимку. у других в карманах были помятые страницы с обнажёнными красотками, выдернутые из мужских журналов, но Гомер он не могли заменить живую женщину даже на несколько коротких постыдных минут. А вот эта фотография напоминала ему о чём-то безгранично важном, невообразимо прекрасном и потерянном навсегда. Шепнув неуклюжее «прости», он выбрался в коридор, аккуратно притворил за собой дверь и обессильно опустился на корочки. У соседей было открыто. На пороге играли тщедушные и бесцветные ребятишки. Мальчик и девочка. Завидев старика, они замерли. Кой-как сшитый и набитый тряпьем медведь, которого они только что... не могли поделить, сердито шлёпнул с на землю. Дядь Коля, расскажи сказку, ты обещал, что расскажешь, когда вернёшься, бросилсяник к гамеру. Какую вам, тот не мог отказать. Про безголовых мытантов, радостно завопил мальчугар. Нет, я не хочу про мытантов, скуксилс девочка, они страшные, я боюсь. А какой ты хочешь, Анюша? вздохнул старик. Когда про фашистов и партизан вставил мальчик: "Нет. Мне про изумрудный город нравится", щеrbату улыбай сказала Таня. "Ну я же я вам рассказывал -то вчера только, может, про то, как Ганза с красными воевал, про изумрудный город, про изумрудный город за Голди Люб". "Ну хорошо", согласился старик и начал: "Где-то далеко-далеко На Соконческой линии, за семью пустыми станциями, за тремя обрушенными метромостами, за тысячи и тысяч шпал, лежит волшебный подземный город. Город этот заколдован, и войти в него обычные люди не могут. В нем живут чародеи, и только они способны выходить за городские ворота и возвращаться обратно. А на поверхности земли над днём стоит огромный могучий замок с башнями, в котором раньше жили эти мудрые чердеи. Замок этот называется Университет, выкрикнул мальчишка и победно посмотрел на свою сестру. Университет, подтвердил Гамер. Когда случилась большая война и на землю стали падать ядерные ракеты, чердаи сошли в свой город и заколдовали вход, чтобы к ним не попали злые люди, которые и затеили эту войну. И живут они, он поперхнулся и замолк. Елена стояла, прислонившись к дверному косяку и слушала его. Гамры не заметил, как она вышла в коридор. «Я соберу вещмешок», — хрипло выговорила она. Старик подошел к Елене и взял ее за руку. Она, неловко стесняясь чужих детей, обняла его и спросила. «Ты скоро вернешься? С тобой все будет в порядке». И Гомер в тысячный раз за свою долгую жизнь, удивляясь необоримой женской любви к обещаниям, неважно, возможно, их выполнить или нет, — сказал Елене. — Все будет в порядке. — Вы такие старенькие уже оцелуетесь, как будто жених и невеста, — девочка скорчила неприязненную гримаску. — А папа сказал, что неправда. Нету такого изумрудного города, — вредным голосом сообщил мальчик напоследок. — Может, и нету, — пожал плечами Гомер. — Это же сказка. Но как нам тут без сказок? — Без сказок. Слышно было действительно чудовищно плохо. Голос, пробивавшийся сквозь треск и шорох, казался и странно смутно знакомым. Вроде бы один из разведчиков послан к Серпховской тройке. А тульской не можем, на тульской силюс передать что-то он. "Вас понял. Вы на Тульской прокричал в трубку и стал: "Что случилось? Почему не возвращаетесь? Тульской! Здесь не надо. Главный не надо". Конец фразы сожрали проклятые помехи. "Что не надо? Повторите, что не надо?" — Нельзя штурмовать! Ни в коем случае не штурмуйте! — неожиданно ясно выговорила трубка. — Почему? Какого дьявола у вас там творится? Что происходит? — перебил начальник. И однако голос больше не был слышен. Плотной волной накатил шум, а потом трубка умерла. Но Истомин не хотел в это верить и никак не мог выпустить ее из рук. — Что происходит?